Представив себе эту картину, я почувствовал прилив веселья и, поднявшись на ноги, даже сделал небольшой крюк, ради того, чтобы воочию посмотреть на находившийся поблизости рассадник тварей. Взору открылось величественное зрелище, напоминающее иллюстрации к божественной комедии. Огромная воронка в земле, стены которой плавно спускались к озеру раскаленной лавы, ну да, здесь Данте слегка не угадал. Распластавшись на краю провала, я некоторое время с любопытством наблюдал за тем, как бурлящий камень выплевывает из себя порождение чьего-то больного разума. На свет появлялись отвратительные гибриды различных земных насекомых и моллюсков, гуманоидные демоны, демоны, похожие на доисторических ящеров. И все это великолепие, выбираясь из лавы, целеустремленно ползло вверх, повинуясь распоряжению своего таинственного господина. Вдоволь насмотревшись на происходящее и сняв пару роликов, я обошел яму по кругу, а потом снова двинулся в прежнем направлении, попутно подыскивая местечко для того, чтобы выбраться в реал. Пора уже, а то как бы не было новых осложнений с самочувствием. Наконец, увидев небольшое нагромождение скал, я забрался между горячих каменных обломков и покинул игру. Черт. У меня болела голова. Тупая ноющая боль, гуляла под сводами черепа, пробовала на вкус различные участки мозга, прощупывала на прочность кости, отдавалась в зубах. Криворукие ушлепки. Я ввел капсулу полным страдания и легкой ненависти взглядом, а затем отправился в ванную, делать холодные компрессы и пить обезболивающее. отпустила меня только минут 20 спустя, как раз в тот момент, когда я совсем уже было собрался звонить в роботек и сообщать свое мнение об их продукции. Чувствую, действительно надо будет слегка ограничить время в виртуальности, если, конечно, симптомы начнут прогрессировать. Зайдя на форум и убедившись, что в игре по-прежнему ничего интересного, кроме экспансии черного властелина, не происходит, Я создал новую тему с заголовком «Демоны готовятся к порабощению мира», в которую запихнул ролики, снятые вместе массового рождения тварей, после чего отправился спать, забыв даже проверить аукцион. Голова снова принялась побаливать, здорово портя мне настроение. Следующий вечер принес волну позитива. Проснувшись и все же заглянув на торги, я обнаружил, что черный меч вместе с книгой ушли в сумме за 220 тысяч золотых, а перчатки за этот же период преодолели рубеж 300 тысяч, и останавливаться на этом, похоже, не собирались. У меня снова появились деньги на необходимые расходы, а совсем скоро этих денег должно было стать еще больше. Такими темпами совсем скоро заветный амулет действительно будет создан. В принципе, можно уже даже сейчас начинать задумываться над тем, какие свойства я хочу получить с его помощью. Хотя, наверное, для реальных планов все же еще рановато. На форуме моя тема с роликами про демонов вызвала некоторое оживление. Не особо сильное. «Это где такая жесть творится?» «Представил себе этих тварей. Подумываю бросить играть». «Тень». «Ты каким образом в мир демонов залез?» «Это мир демонов так выглядит?» «Жутковатое место». «Нормальная тема для фарма. Как туда попасть?» «Никак. Они скоро сами к тебе придут». «И не только к нему. Слышали, как та тварь мечтала о сочных хоббитах? Я вот хоббит, и мне чутка палевна. Я бы на твоем месте вообще забился под одеяло и не вылезал оттуда». Им не только и по вкусу, я смотрю. Свежая эльфятина тоже пойдет. Некоторое время народ рассуждал о гастрономических пристрастиях демонов, затем принялся гадать, в каких краях они вылезут на свободу. Следом прошелся по моей персоне, сделав вывод, что я удрал к демонам из страха перед альянсом. В общем-то, они оказались не так уж далеки от истины. Как не обидно было это признавать. Впрочем... Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Следующие две ночи я словно наскипидаренный заботливым тренером-марафонец мчался к расположенной в неведомой дали цели. Попытка вызвать жору привела лишь к тому, что питомец практически сразу же умер. Этот мир обладал аурой, слабо уступавшей той, что встречала незваных гостей в центре освоенного демонами города. так что добираться до сокровища мне приходилось, полагаясь лишь на свои собственные конечности. Больше всего при этом печалила мысль о том, сколько времени после этого займет переход к порталу ледяных демонов. Дай бог за месяц управиться. Впрочем, не сказать, что мое путешествие протекало совсем уж бесполезно. Местные обитатели то и дело попадались на зуб или же дохли от ауры. усивший бездну, уверенно рос, и сейчас его прогресс составлял уже 163 пункта из 200. Как известно, на начальном этапе любое умение прокачивается достаточно быстро. Вот и здесь я успел попробовать на вкус уже практически всех местных низкоуровневых демонов. Достаточно неплохо прибавлялись очки служения смерти. Не так, конечно, как во время квеста, далеко не так, но тем не менее. Еще в инвентаре копился и копился всевозможный унылый лут, в основном какие-то когти и зубы. Наверное, если выкинуть их на аукцион, то десяток-другой тысяч я в сумме получу. мелоча о приятном. Ну и опыт. За время своих приключений в этом мире я набрал уже семь уровней, став 348. -м. В общем, польза от странствий была, но сами они не отличались каким-то разнообразием. скучные пейзажи, скучные демоны, думающие лишь о том, чтобы как можно скорее добраться к месту сбора. Радость, которую я испытал, спустившись с пустого плоскогорья, быстро сошла на нет, уступив место легкому раздражению. На третью ночь сумасшедшего бега передо мной оказалась небольшая пещера, расположенная в приземистом каменном массиве, слегка выступавшем над унылой серо-черной равниной. Пришел. ура. Особой радости в моем голосе не было. Носиться под багровым небом и так уже надоело до чертиков, а сегодняшняя находка прежде всего означала то, что совсем скоро мне предстоит обратный, гораздо более длинный путь. Полная хрень, если честно. Горестно вздохнув, я вступил под своды пещеры и практически тотчас же уткнулся носом в ее заднюю стену. Никакими катакомбами и лабиринтами здесь и не пахло. Просто расщелина в камне, шагов пять в глубину. Походив по пещере в поисках скрытого прохода и злобно пнув подвернувшийся под ноги камень, я неожиданно получил доступ к спрятанному демонам сокровищу. Собственно, находилось оно как раз под тем самым камнем. Ключ. Неизвестно, какую дверь он открывает. Карта сокровищ Используйте ее для того, чтобы найти скрытый клад. Стоя на выходе из расщелины, я держал в одной руке серебристый ключ, в другой — изрисованный каракулями листок и не знал, плакать мне или смеяться. В душе почему-то росло искреннее убеждение, что неизвестная сволочь из администрации меня откровенно троллит. Как иначе на все это смотреть? «Хрен с вами, ракообразные». «Посмотрим, куда вы меня заведете». Я решился и изучил карту. На изображении мира появилось еще одно маленькое пятнышко, теперь на северо-восток от меня. Может, действительно нового питомца завести? Бежать по унылой равнине было нестерпимо скучно. Наверное, появись новый пед, сразу прокачанным, это к двухсотого уровня, я бы все же попрощался с Жорой, На демоне-то летать можно где угодно, а вот мой дракон прямо здесь и сейчас был откровенно бесполезен. Но, увы, перспектива выращивать крылатую тварюшку с нуля перечеркивала все ее теоретические достоинства. Ближе к концу ночи летящие над головой слабо светящиеся багрянцем облака неожиданно рассеялись, обнаружив за собой бездонное небо с редкими точками звезд. В этом мире не было ни привычных мне созвездий, ни Луны, а сами звезды напоминали собой тусклые, кроваво-красные угольки, так что светлее вокруг меня не стало. Но отсутствие стелющегося над головой и давящего на разум багрянца все же добавило Талику хорошего настроения. Обстановка в реале тоже была неплохой. Организм чувствовал себя совершенно здоровым, запас пищи на кухне до сих пор не закончился, а форум пестрел сообщениями от важных мореплавателей. Поиски пути в новый свет, то бишь к первому осколку потерянных земель, начались. Мы первые. Прощайте, сухопутные неудачники. Вам туда не один месяц плыть. Кто здесь неудачник, еще огромный вопрос. Ничего, зато в пути развлечения найдутся. Я пытался на драконе через океан полететь. Нас в итоге стая альбатросов затрепала. Ну, должны же быть какие-то пути для открытия континента. Они есть. Просто нужно не на двухсотом уровне туда лезть, а после пятисотого. Я всегда говорил, что сейчас это идиотизм. Мы тоже отправились, но в другую сторону. По идее, ветер помогать будет. Там вон викинги на своем плоту тоже на ветер надеются, а еще про пассатные и противопассатные течения рассуждают. «Будет весело, если они всей вашей толпе крабошколоты носы утрут и первыми к цели доберутся!» Я слегка задумался. Рано или поздно, но до нового континента кто-то доплывет, установит там портал и начнет торговать правом прохода. Причем ценники будут заламываться дикие, потому что первый же клиент начнет организовывать уже свой собственный переход с целью составить конкуренцию удачливым мореплавателям и отгрызть сочный кусочек пирога в личное пользование. Имея я слишком много свободных денег, можно было бы попробовать пройти в числе первых и организовать свой бизнес, но лишних средств, к сожалению, в моих карманах пока что не наблюдалось, тем более что предстояло еще и амулет себе делать. А качнуться там было бы неплохо, протянул я, прихлебывая кофе. На он пришел игрок, который нашел муравейник и резвился в его окрестностях, уничтожая беспомощных насекомых. Мне бы так. Хотя в мире демонов тоже имелось нечто похожее, только вот сам мир был уж слишком унылым и скучным. Неудивительно, что его обитатели настолько стремятся оттуда выбраться. В общем, если на новой отметке снова будет какая-нибудь карта с ключом, то надо посылать все в задницу и бежать к порталу. родил я глубокую мысль. С другой стороны, вкусившего прокачать тоже охота, а сделать это где-то еще вряд ли получится. В кровать я отправился, находясь в раздраенных чувствах и усиленно размышляя над тем, как бы половче использовать сложившуюся ситуацию. Перед самым сном в голову пришло осознание того, что больше всего мне все-таки хочется просто вернуться в нормальный игровой мир, и спокойно охотится там на крокодилов и крабов. На самом деле это ведь действительно было бы отличным развитием событий. Вот только не любят меня в забытых землях. Собственно, у демонов-то тоже не особо жалуют, но хотя бы специально палки в колеса не вставляют. А там... гады. В качестве приятного продолжения этих размышлений... Мне приснилось, что я жестоко караю Ларри и сбрасываю все накопленные им уровни в ноль, на корню обламывая возможность стать богом. Как говорится, сон бы да в руку. Увы, мне оказаться в игре, как перед носом выскочило сообщение, говорящее о том, что враги продвигаются к успеху заметно быстрее меня. Поздравляем! Первый из золотой когорты достиг пятисотого уровня и прошел третье перерождение. Ровно через месяц десяти центурионом золотой когорты будет открыт доступ к уникальному событию спиной к спине, встреча с черным властелином. Не упустите свой шанс войти в историю и избавить мир от давнего зла. Я не сдержался и выбрался из капсулы, отправившись на форум. Хотелось быть в курсе происходящего. Мои потаенные опасения оправдались. Первым игроком, достигшим третьего перерождения, оказался Ларри. Не знаю уж, какие ресурсы были выброшены ради этого, но сам факт того, что ближайший преследователь находился почти в сотни уровней позади него, уже говорил о многом. Стрелы явно выдали своему топу нечто похожее на то кольцо с опытом, которое позволило мне забраться в легион. «Как бы то ни было», На этот раз я, похоже, оказываюсь на задворках истории. Если попасть в сотню лучших я еще мог, то вот в десятку, боюсь, нереально. С другой стороны, не факт, что это событие окажется стоящим. Скорее всего, фигня какая-нибудь. Однозначно. Утешая себя подобным образом, я вернулся в игру и помчался в сторону постепенно приближавшейся отметки, сулящей мне очередной клад. Далеко впереди Над горизонтом начало проступать странное красноватое свечение, чем-то напоминавшее зарево от лесного пожара. Глава шестая. Подозрительное сияние постепенно приближалось, заполняя все вокруг тревожными красноватыми оттенками. Впрочем, несмотря на эти изменения, пока что окружающая местность оставалась все такой же пустынной, как и сутки назад. А единственное мое развлечение в этом царстве тоски заключалось лишь в том, чтобы отловить очередного демона и жестоко его покарать. «Умри, слизень! Ха!» Твари ругались, иногда обзывали меня страшными словами, но в итоге все равно бесславно дохли. Наверное, потому что в жертвы я благоразумно выбирал далеко не самых крупных противников из возможных. А так-то, в принципе, здесь можно и до следующего перерождения дойти, материала хватает. Пробормотал я себе под нос, скромно уступая дорогу неиспешно переставляющей лапы шипастой ящерицы. Демон напоминал собой австралийского молоха, но размером был с неплохой автобус. Привалить бы такого. Из моей груди вырвался тяжкий вздох. Способы прикончить упитанную тварь существовали. Тоже умение апостола, скажем, но мне-то после победы нужен лут и опыт. а для этого, к сожалению, требуется честная схватка, в которой шансов у меня сейчас откровенно немного. Проводив тоскливым взглядом медленно удалявшегося монстра, я снова припустил вперед. Отметка складом все приближалась и приближалась, территориально совпадая с центром того самого сияния, за которым я наблюдал уже вторую ночь. Вполне возможно, что... Его источник располагался там же, где и неведомые сокровища. Какая в принципе разница? Единственное, что мне не нравилось в этом совпадении, размер зарева, раскинувшегося уже на добрую четверть горизонта. Небось очередная огромная задница, в которую придется залезть ради этого факинг-клада. Я почти угадал. Спустя час пути местность начала заметно уходить вверх, а еще через некоторое время под моими ногами оказался самый край огромного кратера. о Впереди действительно находилось нечто вроде огромного вулкана. Котловина диаметром километров в десять была густо усеяна озерами и реками лавы, от которых как раз и шло то самое красноватое свечение, распространявшаяся далеко за пределы локации. Самое же главное, что открылось моему взору, внизу среди всего этого пышущего жаром ландшафта раскинулся настоящий город. Странный, выглядящий непривычно для человеческого глаза, но все же город. Гротескные постройки, грубые мостики, перекинутые над извивающимися среди скал огненными ручейками, а посередине всего этого мрачного великолепия — дворец. Уродливо сложенный из обломков скал башни, сочащиеся потеками магмы стены. Эта хрень просто напрашивается на то, чтобы ее грабанули. Жестоко и цинично. В отместку за всю скуку последних дней. Продолжая изучать местность, я с некоторым неудовольствием отметил, что внутри вулкана была... заметно повышенная по сравнению с обычной концентрацией демонов. Кто-то копошился на улицах, кто-то летал над городом, отдельные экстремалы даже бултыхались в озерах из жидкого камня. «Развелось вас, уродцев», — недовольно сообщил я в пространство, пытаясь выбрать наиболее удобную дорогу, ведущую ко дворцу. «Хрен пройдешь», впрочем моя скрытность пока что служила практически стопроцентным щитом от обитателей этого мира, даже если какой нибудь из демонов меня случайно обнаруживал плащ тут же надежно останавливал погоню благодаря своим чудесным свойствам. я несся сквозь земли демонов стремительным и смертоносным невидимкой собственно почему бы мне таковым не остаться и в дальнейшем еще разок пробежавшись взглядом по окрестностям Я попытался локализовать место, в котором должен был находиться клад. Судя по всему, искомое сокровище притаилось где-то совсем рядом с центральными постройками, то ли в скоплении скал, то ли в небольшом приземистом сооружении, отделяющем эти самые скалы от дворца. Ладно, разберемся на месте. Устроив точку воскрешения на самом краю кратера, я отважно двинулся вперед, внимательно отслеживая при этом гуляющих вокруг тварей. До самого края города никаких изменений в их поведении так и не ощутилось, а вот на границе... «Чувствую запах иноземца», глухо произнес мрак между находившимися рядом со мной валунами. В следующее мгновение оттуда выскользнула высокая тень. «Я замер, словно школьник», пойманный с поличным на краже презерватива. «Призрачный страж, уровень пятьсот». «Он здесь, здесь, чувствую сладкий запах человеческого мяса». Еще один равнодушный голос раздался у меня из-за спины, заставив судорожно нажать на иконку с зельем скрытности. Несколько секунд прошло в напряженном молчании. «Нам показалось?» «Нет». Враг коварен. Нужно доложить повелителю. Доходившийся рядом демон скользнул обратно в свои скалы, а мимо меня пролетела направившаяся куда-то к центру кратера тень. Я, косясь в сторону камней и уповая на невидимость, аккуратно двинулся вслед за ней. Впрочем, метров через сорок все же благоразумно свернул немного в сторону, неожиданно для самого себя оказавшись на берегу пахнущей серой огненной реки. Из нее на меня уставились глаза, внимательные глаза, появившиеся прямо из текущей куда-то вдаль лавы, желтые, с вертикальными зрачками и большие. Нервно сглотнув, я сделал осторожный шажок в сторону. Зрачки чуть сместились, продолжая с легкостью меня отслеживать. Неизвестный демон совершенно точно плевать хотел на мою скрытность, несмотря даже на выпитое зелье. свалив в туман, а?» — по-доброму попросил я речного обитателя, отступая на шажок. Тот словно услышал, глаза медленно погрузились в расплавленный камень, оставив после себя лишь спокойную оранжево-белую поверхность. Почему-то меня это совсем не успокоило. Помню я ролики про земных крокодилов, которые точно так же скрываются из виду в мутных водах, а потом успешно охотятся на потерявших бдительность жертв. Поискав глазами ближайший мостик и ничего не обнаружив, я двинулся вдоль реки, стараясь не подходить к ней слишком близко. Аура время от времени выдавала строчки, сигнализирующие о том, что вокруг меня пока что хватает всякой демонической мелочи, но относить обладателя желтых гляделок к их числу мне почему-то совсем не хотелось. Мост, представляющий себя довольно узкую каменную полосу, кинутую над потоком, появился минут через пять, и под ним обнаружились большие внимательные глаза, неотступно следящие за моим приближением. Я остановился, смотря на них в ответ с бессильной злобой. «Сука почеглазая». на хрен пошел. Глаза неожиданно мигнули, но остались на месте, продолжая наблюдать за мной с неослабевающим интересом. Продолжая мысленно ругаться на таинственную тварь, я покрутил головой, нашел небольшой камешек, а затем, как следует прицелившись, запустил его в сторону притаившегося вредителя. За мгновение до контакта с камнем оба глаза скрылись с поверхности, а мой снаряд бесславно булькнув исчез в расплаве удрал или не удрал вот в чем вопрос мне хватило смелости осторожно подойти к краю реки глаза всплыли прямо у моих ног заставив отложить весомую кучку кирпичей и резво отскочить назад Обматерив нехорошего демона еще раз я сорвался с места и бросился к мосту преодолев его в пару прыжков обернулся Вертикальные зрачки по-прежнему пялились на меня, но уже с этой стороны реки. «Обломайся, ушастый хрен!» Я показал загадочной скотиней неприличные жесты и отправился дальше в сторону дворца. Демонов вокруг постепенно становилось все больше, и уклоняться от нежелательных встреч приходилось все чаще. А вот аура, наоборот, начала работать с откровенными перебоями. Ближе к центру города всякая мелюзга, Встречалось заметно реже, чем на окраинах. Я начал чувствовать легкое неудобство. Конечно, забраться в высокоуровневую локацию — это здорово. Но дальше-то что делать? Если никого прикончить втихаря ты не можешь, а на шум схватки мгновенно соберется такая толпа, что страшно представить. Дойдя до очередного ручейка, я снова обнаружил в расплавленном камне внимательные глаза — обложил их по матушке и двинулся дальше, стараясь не подходить к потоку слишком близко. Что интересно, демоны, вольготно расхаживавшие по местным переулкам, к речкам подходить тоже не спешили. И мне еще не попалась ни одна тварь, которая рискнула бы прогуляться по мостикам. «Значит, мы тоже не будем», — решил я, рассматривая окружающие меня дома и камни. В конце концов, если можно путешествовать по верхам, то грех этого не сделать. Стоило мне перебраться на крыши, как жизнь стала заметно спокойнее. Но и скучнее тоже. Теперь компанию одинокому патриарху составляли только задумчиво парящие над городом крылатые монстры. Архонт воздуха. Уровень 950. Прочитав эту надпись, отобразившуюся при взгляде на пролетевшую в непосредственной близости от меня тварь, Я загрустил и спустился обратно на улицы. Ну и вон нафиг, гулять на виду у таких вот созданий. Лучше уж в компании глазастика променад совершать. Нагромождение скал на моем пути незаметно исчезли, уступая место жутковато смотрящимся зданиям. Выглядели те откровенно, не презентабельно, то ли как мрачные средневековые казармы, то ли как не менее мрачные тюрьмы Инквизиции. Мне даже внутрь забираться не хотелось. Тем более, что там, скорее всего, ничего интересного и не нашлось бы. Вряд ли среди местных трущоб скрыто что-то ценное. Хотя игра любит преподносить сюрпризы, тут ничего не скажешь. Впрочем, в один из домов я все же заглянул. Залез по стене до второго яруса окон и, активировав на всякий случай щит, проскользнул внутрь. Ничего страшного там не обнаружилось, но и интересного тоже. В итоге, побродив немного по пустым комнатам, напоминавшим собой цепочку слегка облагороженных пещер, я вернулся на открытый воздух и отправился дальше к цели своего путешествия. Здание, издалека казавшееся маленьким и незначительным, вблизи представляло из себя чуть ли не настоящий форт, примыкающий к дворцовой стене. И здесь повсюду виднелись часовые, те самые телохранители, которые сопровождали наместника в людском мире. Правда, раскачка у местных была заметно лучше. Среди охранников обнаружилась всего парочка четырех соток, остальные были в районе пятисотого-шестисотого уровня. Ну, с Богом. Я выпил очередное зелье скрытности и двинулся вперед. Посмотрим на местную ФСО. Попасть в здание оказалось неожиданно просто. Нужно было всего лишь подняться по щербатой стене к ближайшему окну. А дальше внутри уже никакой стражи не наблюдалось. Только длинные темные коридоры, извивающиеся подобно пьяным в хлам змеям, редкие лестницы, ведущие куда-то в неведомые глубины, грубые двери, закрывающие от любопытных взоров неведомые сокровища. Воровато оглянувшись, я подошел к одной из них и аккуратно подергал за громоздкую ручку. Затем толкнул железное полотно от себя. Дверь даже не шелохнулась. И тут Штирлиц догадался, что замок закрыт, хмыкнул я, еще раз осмотревшись. А затем, использовав дым, проскользнул сквозь казавшуюся несокрушимой преграду. Вокруг возникли стены крохотной комнатушки, единственным достоянием которой оказалась очередная лестница, ведущая куда-то вниз. Но спускаться под землю мне пока не хотелось, так что, пожав плечами, я развернулся назад и задумчиво уставился на дверь, теперь надежно закрывающую выход. На всякий случай ткнул ее пальцем, затем со всей дури двинул ногой, слегка отбив пятку. Вот дерьмо!